Если не доверяешь человеку, то и не работаешь с ним. Светлана Виноградова, генеральный директор компании «Рольф», крупнейшего автодилера России. Отвечая на этот вопрос, я буду опираться на свой многолетний опыт управления людьми. Для меня доверие – это инструмент управления. В компании «Рольф» плоская организационная структура и у меня, как генерального директора, в прямом подчинении 27 руководителей, что по классике управления совершенно неправильно. Однако, посмотрев на финансовые результаты нашей компании, можно увидеть, что по прибыльности и эффективности Рольф долгие годы лидирует в области по всем направлениям своей деятельности. Это стало возможным как раз благодаря тому, что в компании выстроена децентрализованная структура управления, в основу которой заложен главный принцип – доверия. Для меня доверие – это максимальное делегирование функций подчиненным. В роли генерального директора моя основная задача – выбрать правильную стратегию компании, определить цели и поручить директорам их реализацию. Цели компании каскадируются по направлениям, а методы их реализации директора выбирают самостоятельно. Сами формируют команды, придумывают и ищут на рынке новые инструменты, выстраивают систему мотивации, реализуют новые идеи, в том числе для генерации непрофильных источников прибыли. Свобода и широкий выбор способов и инструментов рождают в командах интересные и креативные решения. Такой подход дает нам весомые преимущества перед конкурентами отсутствие микроменеджмента и высокую вовлеченность сотрудников, гибкость и скорость принятия решений. Благодаря культуре доверия и делегированию полномочий эксперты любого уровня принимают решения на месте, здесь и сейчас, обеспечивая высокое качество клиентского сервиса. Таким образом, принцип доверия поддерживает в сотрудниках тот самый драйв, который мотивирует их делать свою работу лучше других, чувствуя сопричастность к общему результату компании. Важно понимать, что вместе с целями и ресурсами сотрудникам передается и делегируется ответственность за конечный результат. Она уравновешивает доверие, сохраняя безопасность этого принципа для здоровья компании. Единственные рамки, ограничивающие сотрудников, это юридические, налоговые и репутационные риски, которые являются красными линиями, и контролируется на уровне генерального директора. Чтобы такая децентрализованная структура эффективно работала, в компании необходимо выстроить единую культуру доверия, принимаемую и поддерживаемую всеми сотрудниками. Все должно быть подчинено единому пониманию общей цели. Мы не выстраиваем жесткую систему контроля за сотрудниками, которым доверяем, но и не держим тех, кто при максимальных полномочиях, не дает больших результатов. Наш подход — если не доверяешь человеку, то и не работаешь с ним. Конечно, при таком подходе нужно уделять максимальное внимание людям и культуре компании, что мы успешно и делаем в Рольф, не без оснований считая человеческий капитал своим главным достоянием и стратегическим преимуществом. Тем более сейчас, когда бизнес развивается в условиях кадрового голода, связанного с демографическими, внешнеэкономическими и политическими факторами. Мы обучаем наших сотрудников и вкладываемся в них, развивая в компании культуру взаимного доверия и уважения. Лидерство, ответственность, работа в команде, открытость и репутация – вот ценности, на которых строится наша уникальная корпоративная культура. Мы активно продвигаем эти ценности – обогащая их смыслами и моделями, понятными абсолютно каждому. В культуре доверия особенно важна роль лидера. Мы реализуем принцип лидерства в том, что во главе каждого подразделения стоит не босс, а лидер, который умеет доверять, слушать, слышать и принимать другую точку зрения. Мы четко понимаем, что лидерство — не работает без взаимного доверия со стороны как рядового сотрудника, так и управленца. Не работает сам по себе и принципы иерархии. Подчинение приказам не влияет на ответственное отношение к своему делу и поддержку интересов компании. Только чувство сопричастности к общему результату, командный подход, истинное лидерство и доверие рождают тот уникальный корпоративный дух, которые поднимают нашу компанию над конкурентами многие годы. Быть лидером в децентрализованной структуре значит с энтузиазмом принимать большую ответственность за общий результат компании. Ведь несмотря на широкий круг полномочий и свободу принятия решений, не каждый готов брать на себя такие серьезные обязательства. Это важно понимать при выборе сотрудников и делегировании полномочий. Еще раз подчеркну, что речь идет о вкладе каждого в общий результат всей компании. И здесь тоже важную роль играет доверие. Ведь лидер должен собирать вокруг себя людей, вовлекать их в процесс и направлять, но для этого ему должны доверять. Доверие — это многогранный инструмент, и его использование в бизнесе дает поистине выдающиеся результаты. Доказано Рольф.